Глава 30. Стрежницкий моргнул. Вот была девица, и вот исчезла. Не бывает такого. А всё одно ушла, решительно так, быстро и люди, которые всегда то нарывали толпу собираться, сами расступались, освобождая рыжий путь. А у неё лицо, что у куклы. И Авдотья, зарева львом потянулась, только как-то медленно. И сам Стрежницкий вдруг понял, что воздух загустевает и что он в этом воздухе муха, в медовую лужу угодившая, вроде и живая пока, но ненадолго по нервам резануло при чувстве беды, и хотел было закричать, предупреждая разноцветную толпу, которая тоже что-то такое чуяла, а потом обеспокоилась, только понял, голос забрали, и силу, и револьвер выпал из авдотьиных рук. громко ударившись о пол, а кто-то сказал рядом «Вот мы и познакомились. Я с детства многое о вас слышал». У парня были Марёнины глаза, и сам он. Сперва даже под сердцем кольнуло. Неужели? Но нет, не было у неё детей. Или были, как знать. Правда-то она, сука, этакая не говорила. Впрочем, что эта правда изменила бы? Вот то-то же. и потому снизошло вдруг спокойствие вместе с пониманием. Теперь точно убьют. Пускай. Лично у меня к вам претензий нет, меж тем сказал молодой человек с весьма знакомыми чертами лица. Однако тетушку, мне мать заменившую, я уважал безмерно. А еще она в свое время клятву взяла, что я отомщу. За Марену приятно иметь дело с понимающими людьми. Он чуть склонил голову. Вы? Авдотья глядела на револьвер, и пальцы её подрагивали. Вы? Ах, дорогая моя, весьма надеялся, что мой братица исполнит своё предназначение, и тогда всё обошлось бы малой кровью. К сожалению, в таких делах вовсе без крови не получится, даже если бы неизвестная болезнь прибрала бы дорогого дядюшку вместе с семейством. «Нашлись бы те, кто оказался бы признавать мои права. И что, тогда смута? Война? Нет, война мне не надобна. То ли дело, когда мертвый анархист проносит бомбу и взрывает все высочайшее семейство вместе с некоторыми излишне преданными ему людьми, и уж тот сам возмущенный народ потребует мести». А с учётом того, что погибнут не только их императорские величества, но и большая часть присутствующих офицеры, бояре, промышленники из числа первой сотни, страна будет обезглавлена, шокирована. Новый император спаситель, надежда, что всё вернётся на круги своя. А если надежду эту поддержат чудом уцелевшие боярские роды, то у них выйдет, вы же вы поняли. Стрежницкий ощутил ледяное прикосновение Если бы все пошло как надо, вы бы ничего не поняли. А так мне придется убивать вас собственноручно. Ничего не сделаешь. Клятву крови и я нарушить не могу. И нож в руке безумного. А в том, что этот мальчишка был безумен, Стрижницкий не сомневался. Свидетельствовал, что речь идет не о шутке. — А будете мешать! Сказал он Авдотье, которая Силилась пошевелиться, но На счастье свое не могла. Я и вас убью. В этом есть Своя романтика, если подумать. Когда нож взрезал Плотную ткань мундира, Стрижницкий лишь поморщился. Смерти он не боится, но и умирать Вот так, из-за чужой дури Не дождется. У него хватило сил Сдавить крохотную жемчужину в руке И та треснула, выплеснув Белесую волну силы Отзываясь на сигнал, подняли щиты, блокируя бальную залу, отрезая её от внешнего мира. А там на войске не подведёт. Не должен. И хорошо, что рыжую убивать не пришлось. Не простили бы. А в дотье его вот ты не простила бы. Иж, глядит сукаризный, будто бы он виноват, что так глупо получилось. Может, ты виноват, только что ж теперь. Главное, чтоб сама выжила. А она сумеет. Пружанская ведь, папенькина дочка. Аглая Давецкая полагала себя в целом человеком неплохим. Нет, она была далека от пагубной мысли о собственной идеальности, зная за собой и грех честолюбия, за который не единожды пеняла ей матушка Серафима, и упрямство, и ей хватало их грехов великих и малых, но у кого их нет-то? Однако грехи — это одно, а... Дорогая бабушка в узком платье вызывающего чёрного цвета выглядела неприлично молода. Мне кажется, тебе пора покинуть это место. Она всегда волнуясь, начинала выражаться пространно, будто желая скрыть неприглядную суть за словами. Почему? Аглая давно уже вышла из возраста, когда бабушку слушалась безоговорочно, испытывая переднею немалый душевный трепет. Теперь вот трепет остался, но и силы появились переступить через него. потому что если что и произойдёт, то скоро, а ты последняя из рода и стало холодно и неуютно. Захотелось вдруг сесть, сжаться в колачик и замереть, надеясь, что не увидят, не услышат, не найдут. Тук, тук, тук. Кто это? Сердце стучит, стучит, перестукивается собственное оглайно. Всего на все приступ паники. Не первый, но и как она знает, не последний. Плохо быть целителем. Порой знания надежд не оставляют, и хорошо, ибо их хватает, чтобы самым первым порывом управиться. Душно. И Аглая привычно трогает горло, когда-то она в панике срывала одежду, забивалась под кровать и там билась, задыхаясь когда-то. Давно всё прошло, всё ушло. Нервы остались. Последние дни были напряжёнными, и это не могло пройти бесследно. ее ли не знать. А тут ещё зал этот парадный, люди, которым всем любопытно на отшельницу глянуть, да им волю, под юбки полезут, выискивая хвост, копыта или ещё какое уродство. Ведь если она оглая, неуродлива, то зачем было её от общества прятать? Мысли эти вызывали злость. Дорна от бабушки не укрылась и цепкие пальцы впились в запястье. Дышим. Будь добра глубоко. Аглая дышит, вдох по счёту и выдох тоже, и голова кружится, а где-то там далеко мерещится огонь. Нет, это просто перед глазами плывёт обманка, и верить нельзя. К чему здесь гореть? Стены вот каменные, Аглая их потрогала, убеждаясь, что камень по-прежнему прочен, не спешит плавиться, и пол тоже мраморный. А что с полохи? Так освещение позолота, украшения на дамах и люстры хрустальные. Вот всё одно к одному, надо лишь со страхом справиться, и она справится. Справлялась же раньше, справлялась сколько лет, просто очень уж не вовремя. Я не уйду, Аглая удивилась тому, до чего тонко и неприятно звучит собственный её голос, и повторила уже куда как решительней: "Не уйду ни сейчас". Совсем от рук отбилась, проворчал старший Таравицкий. Он не был стар, но был болен, сердце. Аглая видела тёмный камень его, через чур уж большой даже для не маленького этого человека, рядом с которым сама бабушка выглядела с невероятной хрупкою дратих некому было. Некому. Неожиданно согласилась бабушка и окинувши Травицкого взглядом вздохнула. Опять целителя прогнал. Травицкий лишь руками развёл, то ли признавая вину, то ли совсем даже наоборот. А ты вот, детонька, и вправду иди и ее вот прихвати. Голос его гудящий, прорывался сквозь сполохи, которых становилось все больше. Того и гляди, подберутся, окружат, оглаю, и бежать вновь будет некуда. Целителям тут не место. Чуются, целители позже нужны будут. Кому? Кто ж его знает? Травицкий был неуместно благостен. Кому повезет? Дурень. Сама такая. Никто и никогда не смел разговаривать с бабушкой в подобном тоне, и вспыхнул румянец на бледных щеках, а в глазах появилось что-то э-такое, заставившее Аглаю улыбнуться. Когда улыбаешься, оно легче. Поздно, Травицкая встала подле деда, и больше не казалась она хрупкой красавицей, напротив, Аглая исполна ощутимой мощи, что скрывалось в этом теле. Контур замкнулся, и боюсь, нас просто не выпустят. «От же ж!» «Ты, деда, пригляди!» Огонь жил в ней и плясал, он играл. Он казался ручным, как тот, который некогда обретал в камине. И матушка бывало садилась близко-близко, так что белое длинное платье ее подрагивало от жара, а угольки, выскочившие за каминную решетку, подбирались к самым ногам. «Дорогая, этак еще обожжешься!» В голосе отца звучит неодобрение, но матушка привычно отмахивается. Она протягивает к огню руки, и кожа становится красной, полупрозрачной. Это красиво, горечо только. И Аглая хочет, как матушка, но боится. Она однажды схватилась за каминную решётку и обожглась. Рука потом долго болела. Почему ту рану просто не зарастили, чтобы запомнила? Голова болит, и в зале холодно, до того холодно, что зуб на зуб не попадает. А ещё воздух сухо потрескивает. Плохо, страшно. Страх вновь затапливает сознание, прятаться. Огонь был, жил, шёл. Он растекался по стенам, вгрызаясь в шёлковые матушкины обои. Он играл с отцовскими записями, трогать которые Аглае было строго-настрого запрещено. Он поднимал листы и кружил, кружил, пока тени превращались в пепел, а пепел падал на бледное лицо отца. И ещё в ту тёмную лужу, которая растекалась под его телом, там, где ковёр, лужа была меньше, а вот по паркету она совсем уж расползалась, добравшись даже до секретера. Память. Аглаи говорили, что когда-нибудь воспоминания вернутся, и было дело, она ждала, она пыталась, она перепробовала не одно зелье, открыла не одну книгу, силесь ускорить это возвращение. А после отчаилась и успокоилась. Сама себя убедила, что ничего-то в детской той памяти нет. А Глая. Бабушкин голос доносится сквозь шёпот пламени. Её надо посадить куда-нибудь. Это шок. Подхватывают на руки. Тогда тоже было страшно-страшно, и мама кричала на отца. Её голос разбудил, хотя в последние ночи Аглая и без того спала на редкость тревожно. Нянюшка исчезла. Сперва, конечно, исчезли другие, а Глай слышала: "Та, прошлая маленькая, мало что понимала, а вот нынешняя", холодно отметила помощница кухарки, невзрачная, некрасивая женщина с пегими волосами. Она была глуповато, но добра, и когда Глай случало избегать на кухню, угощала сладкой булочкой, конюх. Его она помнила слабо, разве что запах особый, хлеба и лошадей. Старуха-ключница Склочная, сварливая, помнившая ещё прежних хозяев. Кто-то шепчется, что пропали дети, трое братьев, что забирались в саты и рвали яблоки. Аглая случалось играть с ними, и они её не боялись, только обзывали борчучкой. И девчонка, дочь прачки, нагуленная невесть от кого. Лиц много лиц, люди выходят, проходят, глядят на Аглаю с немым упрёком, будто она в чём виновата. В чём Она запуталась, а огонь всё ближе и ближе. От его жара Аглае дурно и страшно. Она готова вцепиться в человека, который склонился над нею. "О, ты где? Не надо, я тебя не обижу". От этого человека тоже пахнет огнём и дымом, но этот запах не пугает. Напротив, Аглая прижимается, прячет лицо в складках одежды, а человек несёт её, и огонь такой, уже злой. Ничуть не похожий на тот игривый, живший в камине, расступается. Ничего, мы тебе построим новый дом, красивый, такой, чтоб и следа не осталось. Это важно, чтобы не осталось и следа. Он говорит о огонь за спиной разгорается, и когда Аглая находит в себе силы оторваться от человека, заглянуть за его плечо, она видит лишь сплошную тёмную стену огня. Она слышит рёв его и хруст дерева и Мама, нет больше мамы, лисичка. Тяжёлая ладонь ложится на голову. Так уж получилось, что я опоздал. Ты ведь всё видела, верно? Видела. Только что память играет. Память не вернётся сразу, может, оно и к лучшему. И говорили, что, вероятно, она сама не желает вспоминать. Тогда оглая это казалось глупостью. Теперь же вдох и выдох и отрешиться от вереницы лиц. Многие из которых ей незнакомы, стало быть, дело не только в памяти, где она во дворце сидит, прижавшись спиной к леденящей стене. Это к ипочки застудить недолго. Впрочем, Аглая подозревала, что почки наименьшие из её проблем. Она стиснула кулаки и заставила себя проморгаться. Призраки кружились, что воронё, полупризрачные, лёгкие, они то становились плотнее, будто обретали силу, то вновь отступали, почти исчезая. Призраки кривили рты и, кажется, что-то хотели сказать, важное. Но дело не в этом. Откуда взялись? Или, вспоминая Свягу, они всегда были рядом? И не они ли виноваты в приступах того всепоглощающего страха? Пусть так. Аглая заставила себя смотреть. Паренек, чье лицо покрыто черными рытвенными язв. И девушка с длинными русыми волосами, которые облезли с одной стороны, У нее язвы красноватые, отечные, совсем иного типа. А вот у этого мальчишки годов пяти. С виду язв нет, но есть синюшные пятна, проступившие на коже. Гематомы? Женщина, которую выворачивает желчью. Мужчина с кровавой рвотой. Разные симптомы, но должен быть в них смысл. Должен. Я не понимаю. Голос сиплый, и Аглая пытается встать. Ей помогают. Я не понимаю. И вместе с тем приходит ощущение тепла, спокойствия. Это бред. Бабушка, она не видит. Если бы видела, она бы помогла. У неё опыт, а Оглая, она слишком молода, чтобы считать себя по-настоящему хорошим целителем. Нет. Ей тяжело говорить. Действительность будто расслаивается. Эффект Кречевского. В поле с высоким коэффициентом напряжённости что-то там материализации Декомпенсация. Так, сосредоточиться, думать. Это не память, это действительно призраки, которые привязались к Аглае. Почему? Когда, хотя снова язвы, крупные гнойники, которые прямо на глазах лопаются, выплёскивая жёлто-зелёные содержимое, и человек кричит, от крика его у Аглаи перехватывает дыхание. Спокойно. Даже материализовавшиеся призраки не способны причинить вред, если только Наследие, кровь, бабушка, у нее получается говорить, особенно если вцепиться в эту вот руку, от которой знакомо пахнет гарью, и сила такая, родная почти. Чем они занимались? Закрыть глаза, отрешаясь от тверениц и лиц, заставить себя не думать о тех людях, которые умерли, когда-то давно умерли, когда Аглая была еще слишком мала, чтобы... Кто, дорогая? Если стоять с закрытыми глазами, то призраки отступят. Недалеко они впервые за долгое время получили шанс достучаться, потребовать ответа. Они в своём праве. Мои родители, чем они занимались, жили, не знает. Иначе не было бы такого удивления. А ещё они они что-то исследовали. Комната, подвалы, куда Аглая путь заказан. А ей интересно, хотя нянюшка и ругается, потому что девицы не должны заниматься богопротивными делами. В доме всякое, говорят, но Аглая не верит. В подвал и папенька ходит, и маменька тоже. Тогда их не можно беспокоить, потому что они работают. Предупреждение. Духи здесь. И вьются, и пьют жизненные силы. Пусть у целителей их больше, чем у обычных людей, но и они не бесконечны. Что-то очень важное, я не помню, я не знаю. Аглая сама уже руку удержит, тянет в силы, пропахший дымом. Как тогда, когда... Она же еще ребенок! Мамин голос прорывается сквозь сон. Что ты творишь? Успокойся. Это отец. От него нехорошо пахнет. А еще он злится. Отец часто злится, и тогда Аглая не стоит его отвлекать. Взрослые они такие, постоянно злятся. Ей же скучно. особенно после того, как нянюшка уехала, куда и почему Аглая ничего не сказала. Иа спокойно. Мамин голос рядом, и сама она тоже рядом. Если Аглая проснётся, то увидит её подле кровати, как вчера и. Или лучше. Мама вчера сидела, смотрела на Аглаю и плакала. Почему? Аглая себя хорошо вела и даже не потеряла ни одного банта с платья. Тогда ты должна понимать, что это вполне закономерный шаг. Это не шаг, это наша дочь. Именно. У неё отличные показатели, потенциал, как и у тебя. Если ты намекаешь, что я собираюсь использовать нашу дочь там, где мог бы взять собственный материал, неприятно. И лежать неудобно. Я проводил предварительные испытания. Голос отца становится мягче. Ты же знаешь, мы же вместе. Память и снова лица. Дышать становится сложнее. Это потому, что дым проникает внутрь. Правильно. Многие погибшие на пожарах умерли вовсе не от огня, отравление дымом. Иногда оно наступает далеко не сразу. Та женщина из Еретишек, которая приехала в монастырский госпиталь вместе с обгоревшим братом, тот поправился, а она взяла и умерла, тихо в уголочке. Аглая не хочет умирать. Она уже почти поняла, почти догадалась. Я безумно рад, что ты в отличие от многих понимаешь, насколько важна моя работа. Понимаю. В мамином голосе чудится что-то такое неправильное. Я возьму лишь немного крови. Мне надо проверить одну теорию. Если я прав, если мы правы, мы совершим невозможное. Отец гречится. Представь себе мир, где искоренены болезни, все кроме разве что простуд. А серьезная чума и холера, красная сыпь, кровяные лихорадки или даже шаврево безумие. Представь себе многих детей, которые не погибли лишь потому, что у родителей их нет денег заплатить целителю. А целители, как таковые, станут не то чтобы не нужны вовсе, но смогут сосредоточиться на делах иных. Мы близки к прорыву, мы... Кровь он взял, а потом взял снова. И потом еще. Он уже приходил один, без мамы. И однажды даже забрал Аглаю в свой подвал, показал ей белых мышек и ещё смешных поросят, которых разрешал покормить, а взамен всего-то и нужно было, что посидеть на большом стуле и дать уколоть ручку. Аглая большая, она не боится уколов. Вот только мама рассердилась не в тот раз, в другой, когда пришла. Нет, Аглая не рассказывала ей, она просто сидела и думала про просят, что даст им яблоки и пока они есть будут, почешет спинку. поросята очень любят, когда им чешут спинку, а потом пришла мама и стала кричать на отца: "Огонь и дым, бумаги, которые летают, летают, превращаясь в пепел". Отец, уставившийся в потолок, его ноги вытянулись непреодолимой преградой, и у Аглаи кружится голова, а ещё у неё совсем нет сил. Она сидит тихо-тихо, хотя знает, что так нельзя, что надо выбираться во двор, звать на помощь. или вылезать в окно. Ей нянюшка говорила, что дети, которые при пожарах прячутся, сгорают. Разве она хочет сгореть? Но сил совсем нет. И еще очень страшно, поэтому Аглая просто плачет и дергает маму за руку. Но та лежит и тоже смотрит в потолок. Но под ней крови нет. Это потому, что целители умеют убивать бескровно. Что ж, теперь она знает, что случилось. Почти все. И, взглянув Очередному призраку в глаза Аглая сказала. — Простите меня. — Пожалуйста. Стало холодно, а потом огонь вспыхнул вдруг ярко-ярко, жарко-жарко, и раздраженный женский голос произнес. — И куда это ты сбежать вздумала? У нас тут, между прочим, конкурс идет. И переворот тоже государственный. Пламя было ласковым, всеобъемлющим и совершенно не страшным. Его хватит, чтобы напоить. голодные души, а ещё выслушать каждую, забрать их боль. Кто сказал, что душам не нужно исцеление? А там лица коснулось что-то мягкое, пуховое, и Свяга сказала: "Дальше я. Теперь они уйдут, почти все. А те, кто не захочет, на них многих сил хватит". Она одной в была не человеком, пожалуй, более не человеком, чем когда бы то ни было. На этих других он сам заплатит цену. И тут дворец содрогнулся. Аглая же подумала, что, наверно, многое пропустила, но в конце концов она и вправду бесполезна в бою, а уж после поможет кому-нибудь, все непременно поможет. Знаешь, произнесла Таровицкая, разжимая кольцо рук. Я всегда знала, что целители слегка безумны, а теперь окончательно в этом убедилась. Спасибо. Что ещё было сказать?